Глава восьмая Кандидат жутко побледнел, потом позеленел, а потом, когда ему стало уже совсем не в м о г о т у покачнулся на кровати, как только убрал одну опорную руку, прижав ее к рту, и свалился на пол, тут же покрыв его малоприятной мешаниной. Я за тобой прибирать не буду, брезгливо отозвался я. Кандидат громко рыгнул и попытался найти новую опору. но вместо этого попал ладонью в лужу, поскользнулся и тут же перепачкался целиком. О, -о, -о, о, протянул я, пожалуй, в предвыборных речах эти моменты мы опустим. А в ответ на жалобы н й с т о н тут же добавил: живо умывайся. Можно было прикрикнуть на него, топнуть ногой. к о п а щ е е с я в собственном м е с и в е н е ч т о и близко не было похоже на человека, способного управлять областью. Но я не стал. Сам еще прекрасно помнил последствия своих попоек, когда до вечера следующего дня никак не мог отойти от посиделок. Чаще всего они проходили в компании меня самого и бутылки чего-нибудь крепкого. С тех пор, получив новое тело, я влил в него алкоголь лишь однажды, и то по принуждению. Поэтому на кандидата сейчас смотрел скорее с жалостью и сочувствием, чем с явным отвращением. но все же не мог помочь ему ни в чем. Человек должен быть сильным, и если он проявил слабость, то ее последствия должен смочь разгрести сам. С чем Большаков прекрасно справился, потратив примерно час своего и моего времени. Мокрого от пота кандидата я отправил окунуться в бочку с водой, что стояла на улице. не целиком, но хотя бы привести себя в вид более-менее пристойный, чтобы я понимал, что разговариваю с человеком. Кажется, теперь ты готов меня выслушать. Обратился я к нему скорее строго, чем вежливо. Валерий Анатольевич еще раз провел ладонями по лицу и кивнул один раз, но четко и уверенно. Ты же помнишь свою цель, правда? Стать губернатором. Помню, ответил он. Тут же спохватился, нахмурился и потряс указательным пальцем в мою сторону. Но ты же не мой помощник, твоя правда. Я слабо улыбнулся. Сам вспомнишь, откуда я. Ты не помню. Ох, он снова схватился за голову. Кажется, память твоя серьезно пострадала, заключил я. И все-таки над ним поработали, добавили страха, убрали несколько дней. Причем с т и р а н и е памяти зацепило еще и пограничные области. Мне предстояло разобраться с тем, что этот человек вообще знает. Хорошо, что ты помнишь про дочь, и странно, что знаешь про жену, но не помнишь про меня. Добавил я, пытаясь якобы внести ясность в ситуацию. И ты был там же, где там? В машине, в лесу, в твоем штабе? Я наугад накидал несколько вариантов, за исключением верного, чтобы проследить за реакцией большакова. Нет, это же все случилось у меня дома. Черт, там же полно следов. Нет, коротко ответил я, уже решив, как можно вывернуть ситуацию в свою пользу. То есть как? Не дома? Я же не могу помнить, т о чего не было на самом деле, – скричал кандидат. Я имею в виду, что следов там точно нет. А как? Он даже начал заикаться, и тут я уже позволил себе улыбнуться чуть шире. О, ты мне помог? Почему бы нет? А что взамен? Тут же поинтересовался Большаков. Да все просто. Душу не продам. Последовал мгновенный ответ, и тут я уже обнажил зубы. Твоя мне и даром не нужна. х шутник! Откликнулся он, правда как-то уныло. Мне нужно гораздо больше, чем одна душа. Ну слушай, не смешно? Денег хочешь? Нет. Я посерьезнел и внимательно смотрел на Большакова. Да ты же не вправду проду ш е мне говоришь? Как знать. Может, ты видишь договор, который надо подписать кровью? В этот раз смех прозвучал чуточку веселее. И все же ты не мой помощник. Нет, не помощник. Но знаешь, что случилось у меня дома и помог мне? Точно, кивнул я, тихо радуясь тому, что мысль кандидата направлена в нужную сторону. И не просто так знаю и помогаю. Из-за что мне такого ангела хранителя посылали? Хмыкнул Валерий Анатольевич. Как же он был далек в своей догадке, но я старательно сдерживал эмоции, чтобы не спугнуть его. Время еще не пришло. Человек не втянулся, да и вообще я бы постарался до конца не давать ему карты в руки. Не то что козырей, даже вшивую червовую шестерку. Если бы я сам знал, развел я руками. Но цель у нас с тобой одна: надо выиграть выборы и каждый получить, что он хочет. т е б е что за резон? Так, маленькие просьбы, ничего особенного. Уклончиво добавил я. Ну, о помощи тебя теперь какая будет? Тоже ничего особенного. Ситуация у меня пиздец, сам видишь. Вижу. Ты пропал. Люди б е с н у ю т с я Не то чтобы ты был фаворитом гонки, но этот неожиданный поворот придал тебе массу популярности. Я не читал ничего. Большаков скривился после моих слов. Доброс, да ь отличная технология. Популярность у тебя д о л ж н о быть уже больше, чем у фаворита. Ничего не понимаю все равно. Кто ты? Чем ты занимаешься? Пошли неудобные вопросы, которые стертая память никак не могла н е генерировать. Не мог же я сказать человеку, который планировал вернуть святость русскому народу, что я занимаюсь съемками порно? Причем весьма успешно. Давай так. У меня достаточно денег, чтобы помочь тебе с твоей компанией. Я не могу. Он замотал головой. Я же не знаю, откуда ты взял их. Мне нужны документы твоей деятельности. Ответственны й ты слишком. Я даже поморщился после его слов. Но только понимаешь ли в чем дело? Либо я помогаю тебе на своих условиях, которые ты не обсуждаешь, и гарантирую тебе победу. Либо, спросил Большаков, когда вышло время, выделенное ему на подумать. Думаю, нет нужды говорить, что будет в случае, если ты откажешься. Умеешь у г о в а р и в а т ь Медленно отозвался кандидат, а потом внезапно поднял голову. А вы кто? Его возглас заставил меня обернуться. Пришла моя очередь удивляться. За димя е н стояла Арина. явно неузнанная дочь большакова.